Моя будущая свекровь вела себя очень непринужденно и с блеском направляла общий разговор, но я не могла представить себя на ее месте, в роли хозяйки, такого дома. До приезда гостей мне подробно показали всю квартиру. Я была подавлена ее величиной и объемом будущих переделок, которые мой жених, госпожа Бедарье и мама так оживленно обсуждали. Мое мнение спрашивали с какой-то вежливой снисходительностью, но меня это нисколько не задевало. Я никак не могла заинтересоваться их разговором. Кончилось тем, что я покинула их и отправилась к господину Бедалье, который уединился в своем кабинете. Он встретил меня сочувственной улыбкой. — Идите сюда, дитя мое. Поболтайте немножко со мной. Предоставим людям, более сведущим, чем мы с вами, решать, в какой обстановке будет протекать ваша жизнь. Вы не изменили Садиль. Я вижу в вас ту же сдержанную и хорошо воспитанную девочку, которая, улучив минутку, тихонько выскальзывала из-за стола или из гостиной, чтобы бежать в конюшне. Помню я маленькую отчаянную всадницу, крепко сидящую в седле, и бравшую препятствия на глазах у перепуганного режи. Я частенько смеялся, глядя, как вы помыкаете им. Но сейчас, зная ваш характер, вам не скрыть его за внешней сдержанностью. Я счастлив, что вы согласились выйти замуж за моего сына. Ваше влияние на него благотворно во многих отношениях. Он восхищается вами, завидует вам и любит вас с детских лет. И поэтому для его же пользы держите его в повиновении». Я всматривалась в этого человека с резкими чертами лица, удивлялась его проницательности, а он продолжал, дружески улыбаясь. Режи не похож на меня ни внешностью, ни характером, он вылитая мать. Я долгое время считал, что для мужчины это недостаток, но он ловок, смышлен и иногда поражает меня своим упрямством. Оно заменяет ему силу воли. Я упрекал себя, что за исключением материальных забот уделял ему мало внимания. Я им не руководил. А теперь я думаю, что это, возможно, было к лучшему. Так он получил возможность самостоятельно утвердиться. Он помолчал и, усмехнувшись, добавил... Многие, и в первую очередь Режи, упрекали меня за то, что после смерти Берты я быстро утешился, найдя себе жену гораздо моложе меня. Я не оправдываюсь и отчасти понимаю досаду сына. Каковы бы ни были достоинства мачехи, она занимает место ушедшей любимой матери и, кажется, ему захватчицы. Только в последние годы Режи отдал должное Гертруде, и это принесло мне большое облегчение». — Я счастлив, милая Адиль, что у меня нашлось несколько минут, чтобы высказать вам свои чувства. Кроме искренней симпатии к вам, я испытываю глубокую благодарность за то, кем вы были и будете для вашего мужа. Я не прерывала его, но слушала, не отводя глаз. Он мне положительно нравился, этот господин Бедарье. Я уже сожалела, что ни мои дружеские чувства к нему, ни сходство взглядов на Режи ни к чему не приведут. Едва возникнув, наше взаимное расположение оборвется, так как мы сразу расстанемся. Мне хотелось ответить ему, поведать о своих переживаниях, но пришли остальные. Однако это не мешало мне, разглядывая роскошную обстановку, где мне предстояло жить, задавать себе вопрос, как я сюда попала. Несмотря на мое дурное настроение, Режи сделал мне ни одного упрека. В следующие два дня он был так внимателен, так нежен, что я вдруг смягчилась. Без особых уговоров я согласилась заглянуть в его холостяцкую квартиру. И она, в противоположность нашей пышной будущей резиденции, очаровала меня. Дом находился на маленькой тихой улочке, возле Елисейских полей. А окна трех комнат его квартиры выходили на большой внутренний сад, окруженный высокими зданиями. Я наивно спросила, почему бы нам не остаться жить здесь, но горячее возмущение Режи, в котором присоединилась и мама, заставило меня умолкнуть. Карьера, блестящее будущее моего мужа, не может развернуться в столь скромных апартаментах. Я смирилась и замолчала, сразу потеряв интерес к разговору.